Исидор спешил в Киев, где духовенство встретило его как единственного у митрополита всех российских епархий, и весной у 1440 года прибыл в Москву с грамотою от папы к великому князю. Евгений извещал его о благословенном успехе флорентийского собора, славном в особенности для России, ибо архиепископ ее более других способствовал оному. Письмо от начала до конца было ласково и скромно.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 призвал на совет епископов, бояр искусных в книжном учении и велел им основательно рассмотреть флорентийскую соборную грамоту. Все прославили ум великого князя. Святители ивель м уже сказали ему, государь, мы дремали, ты един за всех бодорствовал, открыл истину, спас веру. Митрополит отдал ее на злате римскому папе и возвратился к нам с ересью. Исидор силялся доказать противное, но без успеха. Василий посадил его за стражу в чудови монастыре. требуя, чтобы он раскаялся, отвергнув соединение с латинской церковью. Таким образом хитрость, редкий дар слова и великий ум своего честолюбивого грека, имея столь много действия на флорентийском соборе, где ученическая Греция со связалась с Римом, оказались бессильными в Москве, быв побеждены здравым смыслом великого князя, уверенного, что перемены в законе охлаждают сердечное усердие Коному и что неизменяемые догматы отцов лучше всяких новых мудрований.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 даже уговаривал великого князя признать киевского епарха главою и московских епископов, представляя, как вероятно, что духовное единоначалие утвердит благословенный союз между северной и южной Россией. Но святители наши предали Григория Анафима. Московская митрополия осталась независимой, а киевская под властьную Риму, будучи составлена из епархий Брянской, Смоленской, Перемышльской, Туровской, Луцкой.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 Россияне имели нужду в мире церковном, чтобы великодушнее сносить несчастья государственные, коими небо скоро посетило наше отечество. Уже осенью в 1441 году открылась новая вражда между великим князем и Дмитрием Шемякиным, который, свидав о приближении московского войска к Угличу, бежал в Новгородскую область и, собрав несколько тысяч бродяг, вместе с князем Александром Черторишским, выехавшим к нему из Литвы, внезапно подступил к Москве.